Головко, Арсений Григорьевич. Годы жизни. 23 июня 1906, 17 мая 1962 года. Советский военачальник, адмирал. Арсений Григорьевич Головко родился 23 июня 1906 года в казачьей станице Прохладной на Северном Кавказе в семье служащего. Его мечтой было растить сады, поэтому после окончания Рабфака Головко поступает в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Но в 1925 году Арсений Григорьевич по комсомольской путевке был направлен на флот. В 1928 году он окончил военно-морское училище имени Фрунзе, в 1931 году специальные курсы командного состава, а в 1938-м военно-морскую академию. До начала Великой Отечественной войны Арсений Григорьевич прошел большой путь, став опытным моряком. Служил матросом, младшим командиром, штурманом, миньором, помощником командира-миноносца, командиром дивизиона торпедных катеров, начальником штаба флота, командующим флотилией. За это время он побывал на Балтике и Черном море на Каспии и Тихом океане, на Северном море и Амуре. Боевой опыт Головко приобрел, сражаясь с добровольцем в Испании, где находился в качестве советника-командира Республиканской военно-морской базы. В 1940 году Головко был назначен командующим Северным флотом. На этой должности Арсений Григорьевич встретил начало войны. Еще за несколько дней до ее начала северный флот по приказу командующего был переведен на готовность номер один с первых дней на головко легло огромное премя забот срочно была проведена мобилизация эвакуировано население не связанное с задачами обороны перебрасывались армейские резервы переоборудовались торговые суда которыми был пополнен флот и все это делалось под непрерывными бомбежками немецкой авиации во время войны Северный флот вел успешные действия по обороне побережья Баренцева моря и защите морских коммуникаций. При непосредственном участии Головко был разработан метод борьбы с немецким конвоем, который был назван методом нависающих завес. Его суть сводилась к совместным действиям авиации и подводных лодок. На ограниченном участке моря сосредоточивалось до шести самостоятельно действовавших подводных лодок которые держали связь с разведывательной авиацией. Обнаружив конвой противника, самолеты-разведчики сообщали подводникам его местонахождение и курс движения. Получив данные разведки, подводные лодки выходили на перерез конвою и наносили последовательные удары. Этот метод резко увеличил число потопляемых немецких транспортов. Например, за один рейд 20 июня 1944 года всего одним четырехторпедным залпом лодка С-104 уничтожила транспорт водоизмещением 8000 тонн, тральщик и противолодочный корабль. Во время наступательных операций командующий флотом лично осуществлял руководство ими. Так было при освобождении Печенгской области и во время операции в Северной Норвегии. После окончания войны Головко оставался командующим Северным флотом до 1946 года. В 1946 году он был назначен заместителем начальника главного штаба ВМФ, а с 1947 по 1950 год был начальником этого ведомства. В 1950-52 годах Головко стал начальником морского генерального штаба, и первым заместителем военно-морского министра. В 1952-56 годах он командовал Балтийским флотом и с ноября 1956 года находился на должности первого заместителя главнокомандующего ВМФ. Военные заслуги Арсения Григорьевича Головко были отмечены четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова первой степени, орденом Нахимова первой степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. Арсений Григорьевич Головко скончался 17 мая 1962 года.